Глава 13 Сира. Оказалось, что верблюд стоит столько же, сколько пара приличных позолоченных серёг с жемчугом. И мы долго торговались, чтобы получить ту малость, что удалось. Так что мне опять пришлось ехать за спиной Эши. Хорошо, хоть не привязанный. А нелепо мелкий верблюд Кевы плёлся следом за нашим. Продавец утверждал, что он взрослый, но он был не крупнее осла. Так мы начали трехдневное путешествие в Кандбаджар. Эши, на котором был тонкий, как бумага, кафтан и тугая повязка на голове вместо настоящего тюрбана, обернулся ко мне и сказал. «Я слышал, что маги могут летать. Это, знаешь ли, сократило бы время в пути». Я вытерла пот со щек клетчатым шарфом, купленным за медяк. «Я тоже не жажду вот так жариться на медленном огне, но между нами и Кандбаджаром сотни постов лучников ока, и, думаю, они заметят, что мы летим над их головами». А учитывая, что небо было безоблачное, так и было бы. Нет, мы не могли рисковать быть замеченными. Если оборотень узнает о нас, это может подвергнуть опасности весь план. Сейчас обо всем знали только мы, Трое, Апостолы и Хизер Хас. А поскольку я не доверяла Апостолам и не знала, чего ожидать от Ордена Святого Джамшида, эти тревоги тяготили сильнее, чем палящее солнце. Верблюд Кевы был очень мелким, поэтому все пожитки мы сложили на нашего так что позади меня лежал узел с едой и одеждой. Это означало, что я могла на него опираться, давая отдых в спине, хотя мне по-прежнему приходилось цепляться за изрезанные кнутом плечи Эши, чтобы держаться устойчиво. Шаг верблюда ритмичен, если позволять своему телу раскачиваться вместе с ним. Не такой плавный ход, как у кашанской лошади, но они для пустыни не особенно подходят. Что забавно, вскоре мы наткнулись на следы лошадиных копыт. Тысячи следов, словно здесь по пескам шла орда. Мы спешились, чтобы осмотреть их. на Отпечатки были маленькие, типичные для кошанских лошадей. Рядом со следами краснокрылые стервятники с криками обгладывали кости скота. «Шейх хизар упоминал йотридов», — сказала я. «Но зачем им пересекать пустыню, когда легче идти степной пустошью?» Кева наклонился, чтобы осмотреть следы, которые остались хорошо видны из-за безветрия. «Я послал на разведку Кинна, а лучше бы нам знать, что ждет впереди». Эша жадно пил из своего бурдюка. «Не могу придумать ни единой причины, по которой они шли этим путем. Разве что их лошади жрут песок». Кева усмехнулся. «Я слыхал и про лошадей, которые испражняются золотом. А такая, что ест песок и производит золото, разве не совершенство?» Они с Эшей рассмеялись. «Мне не показалось, что это так уж смешно. Может быть, потому что мысли сосредоточились на одном человеке, когда они по Пашанге». Когда там, в Зелтурии, я сказала Кеве, что к нам присоединится Эша и поведала ему историю изгнания этого человека, Кева только пожал плечами и ответил. «Я был Янычаром. Мы жестоко прокладывали себе путь по Юне. Не скажу, что мои руки чисты от крови». А еще, когда я упомянула об Ашере, Кева отвел взгляд и прикрыл глаза, стиснул зубы, словно от боли. Но когда я спросила, значит ли для него что-нибудь это имя, он лишь покачал головой. Мне совсем не хотелось тревожить чужую боль, и поэтому я больше не спрашивала. Может быть, он однажды расскажет мне сам. Все мы знали вкус боли и, в свою очередь, причиняли ее другим. Многие этого заслуживали, а некоторые и нет. Да, никто из нас не святой, но Каган Пашанг, то, что он, по слухам, творил... Много лет он делал грязную работу для силуков. Томас даже сажал его в тюрьму и не раз, но лишь напоказ, поскольку опирался на тридов удерживая власть над Мервой, беспокойной восточной провинцией своего государства. «Эша, разве ты не говорил, что родом из Мервы?» — спросила я. «Ты же должен знать, на что способны Йотриды». «Да, я знаю», — ответил Эша, и его улыбка погасла. «Помню, путь потомков в тайне собирал ополчение, обещая скорый приход просвещенных». Не желая пачкать руки, наместник Мансур вызвал Кагана Пашанга. Эши содрогнулся. И, конечно, он подавил восстание. Первым делом он взял семейные книги из архива дворца. И он даже не коснулся подозреваемых в мятеже. Просто забирал все их семьи, одно поколение за другим. Он отправил всех в старую шахту. Приказал оставить им еды и воды, а потом запечатать вход. Эши нервно сглотнул. О, лад. И я тоже сглотнула. Я уже слышала эту историю и не жаждала снова ее услышать, но вспоминала человека, который похитил меня, а еще о мальчике, сидевшем за столом вместе с нашей семьей, искакавшем рядом с моим братом и мной». Эши продолжал. «Пашанг согнал людей, обвиненных в причастности к ополчению, ко входу в шахту, чтобы они слышали крики своих родных, закрытых внутри. Когда пища и вода кончились, ну, можете себе представить, крики стали нечеловеческими». Каждый день он заставлял мятежников слушать вопли их родных, когда те раздирали друг друга на части и пожирали, до тех пор, пока однажды не наступила мертвая тишина. Эша устало прикрыл глаза. Эта часть всегда леденила мне кровь. А потом, если рассказ правдив, тишину прервал смех. Абсолютно дикий, безумный смех. Смех Ахрии. И Каган Пашанг отпустил ополченцев-мятежников, но никто из них больше не мог сражаться. Никогда. «Говоришь так, будто ты сам там был», — сказала я, положив руку на плечо Эши. Эши покачал головой, по его лицу бежал пот. «Нет, сам не был. Одна из семей, запертых в той шахте, работала на мою мать. Хорошие люди, хотя, да, они были еретики. Моя мать сломалась, узнав, что с ними произошло. Как случилось, что в этой стране позволяют это сианам и прочим неверным поклоняться, кому пожелают», а к своим братьям по вере, влад, но избравшим иной путь, мы проявляем такую жестокость». Даже Кев оказался потрясенным этой историей. В его взгляде сквозило явное огорчение. «Это потому, что, кроме набегов на побережье, аэтосиане здесь не несут селукам угрозы, в отличие от тех краев, откуда я родом. Аланье была основана святыми правителями, а они построили ее на могилах потомков, детей хисти, и те никогда не оставят в покое это место». Кева тяжело и протяжно вздохнул. «А теперь из практических соображений предлагаю поберечь воду. Здесь прошла Орда, значит, колодцы оазисов, скорее всего, осушены». «Не всегда Пашанг был таким», — произнесла я, пытаясь понять, как он мог стать настолько порочным. «Думаю, это началось после того, как отец повез его в глубину пустоши, в то место, которое мы зовем красным из-за цвета тамошнего неба». Одной лад известно, что Пашанг там видел, но вернулся он не мальчиком, а чудовищем с плотью отца внутри. Так, во всяком случае, говорил мне Джихан. «Думаю, нам известно достаточно, чтобы сделать вывод», — сказал Кева. «Постараемся избежать встречи с Пашангом и добраться до Кандбаджара». Мы поехали дальше, но верблюд Кевы все отстывал. Приходилось сбавлять шаг, чтобы он мог догнать нас. Можно было бы ожидать, что апостолы как-то поддержат Кеву, но они, по его словам, были разочарованы тем, что он покидает их, не заручившись преданностью ни одного племени джиннов. Это значило, что он маг по имени, а не по способностям. Тем не менее, они не могли ему помешать, потому что он заключил завет с самой лад, лишь она одна могла бы его покарать. Мне хотелось ехать с ним вместе. Тот верблюд с большой головой на маленьком теле имел один крошечный горб, и от этого мы оказались бы еще ближе. Эти мысли были, конечно, неправильными. Я еще питала надежду, что Кярс меня примет, но поделать ничего не могла. Мы ехали целый день. Мы с Эши болтали обо всем, о его детстве в Мерве и о моем в пустоши в Кандбаджаре. По словам Эши его отец владел полусотней рабов, и они жили в доме большего размера, чем дворец наместника Мансура. Но когда рабы Мервы восстали, Эша был еще мальчиком, дом сожгли и едва не убили всю семью. После этого родители Эши решили жить скромнее. Они присоединились к Святому Ордену и пожертвовали ему половину всего, что имели. Это также способствовало тому, что горожане, считавшие их чужаками-химьярами, стали относиться к ним лучше. Спустя некоторое время мы остановились для закатной молитвы. Кева и Эши заспорили о том, кто должен ее вести. «Я испорчен зависимостью от Гашиша», — сказал Кева. «И никак нельзя, чтобы читал я». Эша усмехнулся. «А ты знаешь, чем заплачено за моего верблюда и за эту одежду?» Он разгладил свою рубаху. «Деньги заработаны оскорблениями половины кандбаджарских задниц, членов и сисек. И ты хочешь, чтобы тем же самым языком возносились твои молитвы к лад?» «Ты же бывший апостол. Ты учился высшему знанию. А ты маг, которого сама лад призвала к служению. Как насчет нее?» Кева мотнул головой в мою сторону. «Подойдет». Оба встали и посмотрели на меня. Я выплюнула финиковую косточку и затрясла головой. «Один раз я убила лягушку». Они озадаченно переглянулись. Я разочарованно хмыкнула. «Я однажды сказала кое-что очень нехорошее, о другой женщине из гарема у нее за спиной». «Мы теряем время», — произнес Кева. «Давай уже начинай». Он посмотрел вверх на красноватое небо. «Интересно, куда делся Кин? Он уже должен быть здесь». Я повторила про себя слова молитвы, чтобы не перепутать. Голова должна наклоняться влево, потом вправо, потом вперед и еще раз вперед, потом вверх. Я давно не уделяла внимания всему этому. Но едва я собралась воздеть руки и начать, что-то опустилось мне на голову. Лепесток белого цветка? Но почему он такой холодный? И еще один упал на нас А потом они посыпались всюду. Снег. Мы смотрели на небо. Розовый закат и при этом снег. «Что во имя «Лат» это значит?» «Как такое возможно?» спросил Эши, обхватывая себя руками. Я тоже задрожала от холода. Все тепло, которое было здесь еще минуту назад, словно разом вытянуло. Кева откинул голову и посмотрел вверх, прямо над головой. «О, Лат, если бы вы двое могли это видеть!» «Что видеть?» спросила я. «Я ждал встречи с ней», сказал Кева. «Но не здесь». «Не так». встречи с кем?» Эши потер руки. «С Марадой». Кева указал на заходящее солнце, которое теперь словно окрасилось синим. «Султан Шеймаридов, одного из великих племен джиннов, ее крылья простираются по облакам. Неужели апостолы действительно решили, что она станет меня поддерживать?» Снег теперь падал комьями. Песок под ногами леденил ноги. Ветер выл и скрипел в ушах, взметал вверх смешанный со снегом холодный песок, а небо покрыл туман. «Племя моридов обитает в пустоши», — сказал Эши. «Так какого джинна они делают здесь?» «Она смотрит прямо на меня», — сказал Кева. «Почему? Чего она хочет?» «Все вокруг побелело за считанные секунды», — бушевала метель. «Я даже верблюдов не смогла рассмотреть». «Это недовольство из-за меня», — сказал Кева. «Уходите отсюда оба и как можно дальше». Эша схватил меня за руку. «Идем». Я воспротивилась. «Мы не можем вот так бросить его». Но мне хотелось убежать. Мои кости пронизывал холод. Точно так же, как в те морозные дни в пустоши, когда я голодала, и меня рвало только собственной слюной, которой я так много глотала, лишь бы хоть что-нибудь глотать. «Он маг», — сказал Эши. «Его сила происходит от поддержки племен джиннов. Вероятно, все происходит потому, что мы покинули Зелтурию, не заручившись ею». «Потому или нет, но он наш друг!» «Не волнуйтесь», — произнес Кева. Его волосы уже покрыл снег. «Марада не причинит мне вреда. В конце концов, я ношу ее маску. Но вы двое, вы для нее просто муравьи, так что уходите. Спасайтесь от бури!» Я позволила Эше утащить меня прочь. Мы брели по снегу, прикрывая лица от метели. Все замерзло, даже слезы в моих глазах. Ветер выл, как перед смертью. Я едва видела Эша перед собой, но цеплялась за его руку, и в моих венах уже застывали сосульки. Ноги подогнулись, суставы как будто примерзли, и я рухнула в снежную постель. Эша поднял меня, а потом закричал. Что-то и его потащило. Воздух был слишком бел, чтобы видеть. Я хваталась за его руку, но какая-то сила подняла его в воздух. «Эша!» — закричала я. Но ответа не было. Только ветер визжал и выл. И кругом ничего. Все бело, куда ни глянь. Я уже не могла кричать. Воздух заледенел, а с ним и мое горло и легкие. «Плата за твои грехи!» — жарко прошептал кто-то мне на ухо. «Нет, мои грехи не стоили этой боли. Место абсолютного холода. Тысячный ад!» — говорится в Писании. Я проваливалась в него, за секунду пролетая через десять холодных пучин. «Вспомни, что ты сделала», — раздался шепот. «Вспомни, и тогда сможешь молить о прощении». «Ничего я не сделала, я добродетельна, потому они и хотели, чтобы я провела молитву». «Лгунья!» — произнесли все присутствующие апостолы, и глаза у них были сплошь черными, без белков. «Лгунья!» «Слядуй истинным путем», — сказал Хизер-Хас. У него глаза были полностью белыми. И не поклоняйся иному богу, кроме лад. «Я иду по истинному пути», — закричала я. «Да, я ошибалась, но я исправлюсь». «Ты что-то скрываешь», — сказала Рухи. Ее глаза покрывала снежная вуаль. «И сама об этом даже не знаешь». Я упала в ледяную воду и стала льдом, такой хрупкой, что шепот мог меня расколоть. «Сира!» — прошептал мне в ухо Джихан. Мы с ним сбились в кучу под изорванным одеялом. «Просыпайся!» Щеку огнем обожгла пощечина. Я очнулась. Эша держал мою голову. «Что случилось?» — спросила я. «Можешь встать?» — спросил он. «У меня нет сил тебя донести». Пока он говорил, снег тихонько сыпался на его тюрбан. Метель, кажется, перешла в легкий снегопад, хотя пальцы на ногах и руках еще были онемевшими от холода. Я села и засунула руки под рубаху, поближе к телу, чтобы согреть. «Нам нужно идти дальше», — сказал Эша. «Поднимайся!» Эша потянул меня за руки. Я опять упала на колени, а потом повалилась на бок. Мой кафтан промок, а колени совсем онемели. Эша обнажил кинжал, стиснул мою застывшую руку и уколол палец. Кровь потекла по плоскому лезвию, хотя я этого и не чувствовала. Я с испугом взглянула на Эши. «Что ты делаешь?» Он что-то начертил на плоскости лезвия, потом пробормотал какие-то слова. Узор засветился, а клинок вспыхнул пламенем. От огня исходило оживительное тепло. Эша стянул с головы повязку и обернул ею пылающий клинок. Ткань загорелась, давая больше тепла. «У тебя отличная кровь», — сказал он, раздувая пламя. «Огонь и лед вместе текут у тебя по венам. После об этом поговорим. Грейся и идем дальше». Через несколько минут у огня тепло помогло мне снова почувствовать свое тело. Помогло подняться. Мы с Эши взялись за руки и побрели по монотонной пустоши. Небо, земля и воздух были белыми. Куда мы шли? Я полагала, что в любую сторону идти лучше, чем оставаться на месте. Но что стало с Кевой? Почва под ногами постепенно твердела. По крупинкам к снегу примешивался песок. Мы как будто шли в другой мир. Мир пустыни, существовавший до того, как началось это безумие. А потом, когда буря стихла до шепота, вдалеке показались барханы. Холод отступал с каждым шагом, заходящее красное солнце выплывало из тумана, который его душил. Впереди спиной к нам стоял человек в капюшоне. «Кева!» — крикнула я, вырвалась из хватки Эши и побежала вперед. «Погоди!» — выдохнул Эша, бросаясь следом за мной. Но, приблизившись к незнакомцу, я заметила, что он гораздо выше Кевы. Необычный. Почти вдвое выше меня. А потом я глянула на его ступни. Они были обращены назад. «Возвращайтесь обратно!» — гулким шепотом произнес он. «Исходил ли этот голос от него или с небес?» Я застыла. Эша догнал меня и схватил за руку. Позади незнакомца были солнце и песок, которых мы жаждали, а за нами холод и снег. Тот человек был гранью между двумя пустошами. «Вы сейчас войдете во дворец костей!» прогремел в небе шепот Высокого Человека. «Участь хуже смерти!» Я оглянулась. «Ничего, кроме снега!» «Умоляю, только не снова холод!» «Холод изнурял!» «Холод — это смерть!» «Это место поглотило целую армию!» продолжал Высокий. «Что ему два скитальца?» «Это нехорошо», — сказал Эше. «Дворец Костей — проклятое место!» Говорят, он перемещается между пустынями по всему миру, хватает заблудившихся и отправляет их в царство спящий. Ученые утверждают, что он стал причиной кровавой чумы, уничтожившей мою родину. Мы должны повернуть назад». «Дворец, который перемещается? Но если мы вернемся, то замерзнем». «Да поможет нам лад», — с дрожью в голосе сказал Эши. «Но я лучше замерзну». «Лад невластна над этим местом», — произнес незнакомец. «Возвращайтесь обратно!» «Нет, я больше не пойду в холод, ни за что, после всего, что случилось!» Я шагнула вперед, но Эши дернул меня за руку. «Ты с ума сошла?» Что-то щелкнуло. Рука человека в капюшоне изогнулась под странным углом и удлинилась. Раздались новые щелчки. С каждым звуком костлявого хруста шеи, рук и ног его тело разрасталось, как дерево. «Ты был прав!» Сказала я Эше, который таращил глаза, похожие на круглые виноградины, на все продолжавшее щелкать нечто. «Я плохо соображаю. Д Давай вернемся!» Отвернувшись от этого существа, мы поспешно двинулись по снегу в ненавистный мне холод, пробирающий до костей. Жар пылающего кинжала Эше придавал нам сил, пока мы, наконец, опять не увидели вдалеке песок, барханы и солнце. Мы поспешили вперед, и в моем сердце трепетала надежда. Но когда мы подошли поближе к песку, появилось новое причудливое существо с изогнутыми конечностями. Множество его рук и ног простиралось по воздуху и песку. Оно напоминало осьминога с похожим на камень телом и вгрызающимися в землю щупальцами. Его голова, сверкающая сотнями глаз, была поднята к небу, а рот разинут. Закусив трясущуюся губу, я сказала Эша. «Мы же повернули назад!» чтобы это ни было, оно просто забавляется с нами», с дрожью в голосе сказал Эша. «Мы для них муравьи, ты помнишь?» Смех чудовища прозвучал, как звук сломанной флейты под чьим-то предсмертным вздохом. «Вы действительно думали, что есть выбор?» — произнесло оно. Голос шел отовсюду. «Может, он и был когда-то давно, до того, как вы сделали то, что сделали, но теперь назад пути нет». Существо взмахнуло в нашу сторону щупальцем, подняв в воздух волны песка, Обжигающие песчинки попали мне в глаз. Я вырвалась из схватки Эши и прижала руки к глазам. Эша закричал. Его голос становился все слабее, как будто он улетает. «Эши!» — позвала я, слепо размахивая руками. Засыпанный песком глаз отказывался открываться. Я потерла его. Глаз открылся, но Эши не было. Я увидела лишь извивающиеся передо мной щупальца и песчаную бурю вокруг. Я очнулась в куче песка. Было жарко. Алое солнце обжигало гневным взглядом и песок, и кожу. Солнце садилось уже давно. Почему оно еще не за горизонтом? Несмотря на жар кожи, я дрожала, как будто лед заполнил меня изнутри. Так мучительно было ощущать одновременно невыносимый жар и нестерпимый холод. Я моргала, не веря своим глазам. Вдалеке возвышалось строение, затмевавшее песчаный дворец, башню мудрости и пирамиду Большого базара вместе взятые. Я вскочила на ноги, вытряхнула песок из волос и ноздрей и подошла ближе. Это белое сияющее строение было сложено из черепов и костей. Неужели тот самый дворец костей, о котором говорило жуткое существо, выглядело так, как будто эту штуку построило население 20 кандбаджаров из своих скелетов? Неужели я окажусь среди них? Почему же я шла ко дворцу? Потому что он шептал мое имя и другие слова, которых я понять не могла. Это было одновременно и знакомо, и страшно до смерти. Не успев разобраться в собственных мыслях, я взглянула вверх, на дворец. Вершина пирамиды пронзала небо, словно наконечник копья, а потом зазвучал низкий гул. Я ждала, что появится вход и откроется дверь, ведущая внутрь, но пока смотрела на кости и черепа, воздух наполнялся сладким и смертельным запахом плоти и кишок. Кости в пирамиде загрохотали, а потом сухой стук стал глуше. На костях проявилась плоть. Мясо заполняло черепа, а в глазницах теперь даже были глаза, и все смотрели прямо на меня. Плоть обрастала кожей, как вышивка, и возникали черты лиц, волосы, родинки, ресницы и губы. И тогда черепа и кости вскричали. Все они были живы, все мучились. Каждый молил о конце своими выпученными глазами и болтающимся языком. Это был не дворец костей. Это был дворец живых, заключенных в ловушку страданий, каких я надеялась никогда не узнать. Но я не могла двигаться. Я могла лишь смотреть на лица, на трясущиеся руки, ноги и туловище. Рты закрылись, прекратив кричать. Они впились в плоть, и по пирамиде хлынула кровь. И тогда из груды, плоти и голов высунулась гигантская, покрытая глазными яблоками рука, ухватила меня и втянула внутрь. Я плавала в море тьмы. Вокруг вспыхивали звезды. Каждая пыталась притянуть меня к себе, как крюками, но я оставалась на месте. Перевернувшись на живот, я поняла, что падаю, а не плыву. Вдалеке загорелся свет и становился ярче, пока я падала, хотя воздух не бил мне в лицо. Когда я закричала, не раздалось ни звука, лишь безмолвный ужас вырвался из моего горла. Я летела в огонь. В море бурных, кружащих и пылающих волн и торнадо. В самое солнце. Но оно было красным, раздутым и продолговатым, и странно красивым, словно вздутый живот кобылы перед самыми родами. Я перевернулась и увидела дюжину звезд. Они танцевали на черном фоне, каждую секунду меняя место. Постепенно все они потускнели, пока не остались гореть только две. Две звезды продолжали плясать и сближались, описывая круги. Все ближе и ближе, пока их свет не слился и спирали радуг не начали перебегать с одной звезды на другую. Я каким-то образом ощущала их любовь, их абсолютную преданность. Наконец, две последние звезды на небе, ослепительно вспыхнув, стали одной. На мгновение их союз раскрасил черноту всеми мыслимыми и немыслимыми цветами, нереальными и реальными, пульсирующими из центра. Этот танец привел их к перерождению, совершенно великолепному. Двое стали одним, и от этого стали лучше. Но потом объединенная звезда начала сжиматься до величины Кандбаджара. Огонь втягивался внутрь, уплотнялся, становясь холодным и синим, нелюбимым и больше нелюбящим, одиноким, кипящим. Он ждал смерти всего вокруг. Он втянул меня внутрь, закружил и швырнул в море черноты. Пролетев сквозь небо из гигантских ледяных скал, круживших как дервиши, я вплыла в сверкающее красное облако, от которого почему-то пахло розовым вином. А потом другая звезда, зеленая и спокойная, притянула меня к себе и воспела гимн, когда я приблизилась. А когда она тоже оттолкнула меня, я увидела, что скалы сближаются, превращаясь в раскаленный котел, а после в гладкий голубой мрамор, разрушаемый стеной ползучего пламени. И все это время я не могла думать, потому что не могла дышать. Я была безвольным наблюдателем, обреченным целую вечность скитаться по звездам во власти их гнева, их печали, ненависти и любви. Наконец, спустя тысячу лет, через тьму прорвалась чья-то рука, ухватила меня и вытащила.